Прибывая в изгнании, Аристотель с неослабевающим весельем вспоминал ту ночь, когда Филипп, царь Македонии, в тот раз для разнообразия трезвый, пересек огромный зал в Пелле и присоединился к небольшой кучке людей, слушавших Александра, с редкостным искусством, игравшего на лирии, Филипп молчал, пока не отзвучала музыка. «И тебе за себя не стыдно?»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 Сократа казнили за 15 лет до рождения Аристотеля, а когда Аристотель приехал в Афины, Сократ был мертв уже более 30 лет. Старик обратился в воспоминания. Достоинства, безмятежная разумность и нравственная красота Сократа описаны в начале и в конце платоновского Федона с такой выразительностью, что всякие, прочитавшие этот диалог, вряд ли сумеют скоро о них забыть. Правда, Платон, как ясно дает понять Платон, при кончине Сократа не присутствовал. Платон вообще не присутствует ни в одном из его диалогов. Он появляется в них один единственный раз, да и то для того, чтобы объяснить свое отсутствие. В день смерти Сократа, говорит Платон, он, больной, лежал у себя в доме. Сократ же не оставил ни единого написанного им слова. Не напиши о нем, Платон, мы ничего бы толком о Сократе не знали. Не напиши он о Сократе, мы бы и о Платоне знали немногое». Впрочем, Платон, как говорит у него Сократ, входил в число его «судей», и, вероятно, Сократ говорит в данном случае правду. В число этих «судей» входил и Асклепий, честно признавшийся во время допроса, происшедшего на предварительном слушании, перед тем, как Асклепию предъявили обвинение, что опустил свой камушек за Сократа, хоть он и понимал, что такая честность доброй службы ему не сослужит. А Нит, громогласный глашатой стабильности, он же инициатор обоих обвинений и немаловажная, как и осклепи, фигура в афинской кожевенной торговле, заявил, что никак не возьмет в толк, по какой причине честный афинский предприниматель мог бы не пожелать Сократу смерти. «Стало быть, ты либо нечестен, либо врешь». Судьи не поверили Асклепию, когда тот сказал, что это слишком сложно для его разумения. Судьи подозревали его в том, что он пытается возбудить их подозрения. С чего бы он стал говорить правду, если он и впрямь говорит правду, когда говорит, будто говорит правду? С чего бы этот человек, которому нечего скрывать, вдруг отказался солгать? Онди не понимает, какой, собственно, вред причинил Сократ, кому бы то ни было. Да речь вовсе и не об этом, раздраженно оборвал его Анит. Речь о том, что он, Асклепий, отдал свой голос за спасение человека, обвиненного в преступлениях. Асклепий проникся уважением к Сократу за его военные заслуги при осаде Патидеи, при поражении под Делием и, в особенности, при попытках отнять амфиполис у спартанского генерала Брасида, когда Сократ, уже 46-летний, вновь отправился биться за свой город. Асклепий не понимал, какую пользу могли принести суд и казнь, совершенные над человеком, дожившим до сократовых лет. «Что же, господа, если бы вы немного подождали», вспоминал Аристотель речь, произнесенную у Платона Сократом, которого суд только что приговорил к смерти от Цикуты. Тогда бы это случилось для вас само собою. Подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть. Ему было 70 лет.